Глава двадцать шестая. Присев на краешек кровати в гостиничном номере, я вытащил мобильник и набрал номер. Я не совсем представлял, что собираюсь сказать и как поступить с тем, что в результате выясню, но твердо знал — это надо сделать. Ей понадобилось несколько секунд, чтобы ответить. «Салли Лонгфеллоу, слушаю». «Здравствуйте, Салли», — сказал я. «Это Пол Адамс». «О, привет, Пол. Я в данный момент дома. Как там Дафна?» Я у неё ещё сегодня не был. Вполне могу вас понять. Хотя, думаю, она всё равно спит. Салли слегка понизила голос. Как ни печально это звучит. На самом-то деле это лучшее, на что сейчас можно рассчитывать. Так ведь? Я был не в настроении обсуждать эту тему и решил побыстрее перейти к делу. Думаю, что да. Почему я, собственно, звоню? Мне хотелось бы поподробнее узнать про обстоятельства происшествия с моей матерью. Конечно, что конкретно вас интересует? Насколько я понимаю, она упала с лестницы. Да. Я немного выждал, глядя в окно на улицу внизу, но, похоже, Салли не была расположена что-либо добавить без дополнительных подталкиваний. Если б молчание могло звучать оборонительно, то это был как раз такой случай. Наверное, она подумала, что я собираюсь обвинить её в случившемся, в какого-то рода халатности. Она поднималась или спускалась, когда упала? Вообще-то не в курсе, а это существенно. «Пока не знаю», — я помотал головой. Вопрос возник совершенно ниоткуда и всё же вдруг показался очень важным. «Говорила ли она что-нибудь после того, как это произошло?» «Нет, она довольно сильно ушиблась, и вы сами знаете, в каком состоянии находилась ваша мама в последнее время, мистер Адамс. Я не уверена, что она вообще поняла, что случилось». «Долго она там пролежала?» «Опять-таки не знаю. Всё, что я могу сказать, это что я сразу же примчалась туда». Я примолк. Я-то думал, что это было плановое посещение. «Погодите-ка, так вы уже знали, что она упала?» Не то чтобы упала, но у Дафны была тревожная кнопка. Мы называем ее «писк летучей мыши», в хорошем смысле слова, конечно. Это нечто вроде пейджера, который пациент постоянно носит с собой и который отправляет сигнал на наши мобильные телефоны. От Дафны поступил тревожный вызов, так что я первым делом попробовала перезвонить ей домой. Никто не ответил, я сразу поехала туда. Она была в сознании после падения? «Нет, когда я приехала. Но на момент вызова, думаю, уж всяко была. Всё, что я могу вам сказать, мистер Адамс, это что я была на месте в течение получаса. Могла бы и раньше, но дело было практически к ночи». На момент вызова явно была. Если только по какой-то причине мать не нажала на эту кнопку ещё до падения. Может, что-то в доме испугало её? Или кто-то? «Мистер Адамс, есть ещё вопросы?» «Да, простите, я помотал головой. Вообще-то только ещё один. Дверь не была заперта, когда вы приехали?» Секунда молчания. «У меня есть ключи, ну то есть были, они сейчас у вас». «Да, а вы воспользовались ими тем вечером?» «Стоило вам об этом спросить?» «Точно не помню. Не думаю, что воспользовалась. Я постучала, а когда никакой реакции не последовало, прямиком зашла внутрь. Нет, вряд ли мне понадобились ключи». «Ладно, спасибо». «Но что?» Я оборвал звонок. Что было просто-таки по-хамски, конечно же. Но, учитывая все обстоятельства, я решил, что Вселенная простит меня, даже если и не простит Салли. Уставившись за окно на улицу и магазина напротив отеля, люди занимались своими обычными делами. Я попытался как-то состыковать то, что уже знал, с тем, что только что выяснил. Итак, в тот вечер, когда моя мать упала с лестницы, Она отправила тревожный сигнал, показывая, что ей нужна помощь. И когда приехала Салли, дверь была не заперта. Всему этому явно можно было подобрать какое-то совершенно невинное объяснение, и наверняка люди так и поступили. Вот только мать давно уже была не в себе и чего-то боялась. Она уверяла, будто видела в лесу Чарли. И если мне подбросили мою собственную куклу, тогда в какой-то момент в доме должен был находиться кто-то еще. Не было ли это падение с лестницы чем-то большим, чем все думали? И была ли мать одна в тот вечер? А может, она вообще ниоткуда не падала? И пока я растерянный и испуганный сидел в гостиничном номере, одна и та же мысль постоянно возвращалась ко мне. «Игра для тебя еще далеко не закончена». Так что, в конце концов, я решился. Впрочем, это вовсе не означало, что моя решимость выдержит столкновение с реальностью. И еще только подъезжая к отделу полиции Гриттона, я уже начинал чувствовать себя несколько по-дурацки. Это ощущение лишь усилилось, когда я зашел внутрь. За все эти годы приемная практически не изменилась, и я сразу припомнил, как входил сюда вместе с матерью, растерянный и оцепеневшей, и ее руку у себя на плече, направляющую меня вслед за двумя полисменами, которые привели нас сюда. Но я больше не был подростком. За регистрационной стойкой я первым делом спросил Аманду, что поначалу вызвало некоторое недоумение, но в итоге выяснилось, что в отделе ее нет. Тогда я потребовал констебля Оуэна Холдера, лично видевшего кровь на двери дома моей матери, а потом немного подождал в приемной. «Мистер Адамс?» При виде меня Холдер был явно ошарашен, но всеми силами постарался это скрыть. «Прошу за мной». Он провел меня в крошечную комнатку сбоку от приемной. Та больше напоминала кладовку, чем кабинет, но здесь имелся компьютер, и, усевшись напротив меня, Холдер тут же принялся быстро колотить по клавишам. Я сел напротив него и стал ждать. Наконец, лицо его немного разгладилось. Наверное, он волновался, что не зарегистрировал происшествие со стуком в дверь, как я его просил, и теперь с облегчением убедился, что все-таки сделал это. «В «Вашей собственности нанесен еще какой-то ущерб, мистер Адамс?» «Это не моя собственность», — ответил я, — «дом принадлежит моей матери». «Ну да, конечно». С ней недавно произошел несчастный случай, она упала с лестницы. Только вот я далеко не уверен, что так все и было. О, по-моему, в доме мог находиться кто-то еще. Холдер, наконец, оторвался от компьютера и посмотрел на меня. По пути сюда я вполне представлял себе, что подобное предположение может показаться просто смехотворным, будучи высказанным вслух. И, возможно, так оно и вышло, но лично мне сейчас было не до смеха. Холдер откинулся на стуле и задумчиво уставился на меня. «Так-так». Я рассказал ему, как все произошло. Вначале он только кивал моим словам, но потом вновь наклонился вперед, отыскал на столе ручку и бумагу и начал что-то записывать. «Похоже, что человек, которого я видел в лесу, вызвал у него некоторый скепсис». Но тут я выложил на стол куклу с красными тесемками вместо пальцев». Холдер поднял взгляд от своих записей и застыл. «Господи, да это еще что?» — вопросил он. «Кукла», — объяснил я. «Кто-то просунул ее в щель для писем. Ее давным-давно сделал Чарли краптри Он был... Я знаю, кем был Чарли краптри Холдер опасливо взял куклу и внимательно изучил ее. Он был слишком молод, чтобы помнить тот случай — Но, возможно, я недооценил память, свойственную подобным местечкам. То, как подобные истории в них пересказываются годами. А тем более память на которой упорно цепляется не только за своих обитателей, но и за свои старые события, пусть даже никто и не склонен открыто говорить о них. «Экая пакость», — наконец произнес Холдер. «Да, вы правы». Он положил куклу обратно, а потом убрал руки под стол. «Интересно», — подумал я, — Уж не вытирает ли он сейчас пальцы о штаны, даже сам того не сознавая, в попытках стереть невидимую грязь, которую оставила на них эта кукла. «Так, говорите, кто-то подбросил ее вам в дом через щель для писем?» «В дом моей матери», — уточнил я. «Но да». Холдер все не сводил взгляд с куклы. Как будто вдруг увидел в реальной жизни то, о чем до сих пор лишь читал в учебниках истории. Мне было видно, что сказанное мной его встревожило но он и понятия не имеет, что со всем этим делать. Но, по крайней мере, он слушал меня. «Итак, вы знаете, кем был Чарли Краптри», — произнес я. «Конечно, все в этих краях знают. Так что вы наверняка в курсе, что тогда произошло. Понимаете, что это за штуковина?» «Да, и я знаю, кто вы. Буду с вами честен, мистер Адамс. Это была единственная причина, по которой я воспринял отметины на двери вашего дома, дома вашей матери, в смысле». «Настолько серьёзно. И...» Холдер вдруг с неловким видом отвернулся. «И...» — подтолкнул я. «И я также понимаю, что вернуться сюда вам было непросто, особенно после столь долгого перерыва. Я выжидал». «Что я хочу сказать», — продолжал он, «это что пережитое порой творит с людьми странные вещи. Пожалуйста, только не сочтите за грубость, но я вот сейчас размышляю, не накрутили ли вы всё это в какой-то степени у себя в голове? так что это показалось чем-то большим, чем на самом деле. Не преувеличиваете ли вы масштаб проблемы?» И опять я ничего не сказал. Я уже был готов чувствовать себя по-дурацки, приехав сюда, или услышать, что у полиции недостаточно оснований, чтобы что-то предпринять, но никак уж не ожидал, что меня обвинят во вранье, пусть даже и в завуалированной форме. На миг я смутился, но потом слова Дженни вновь вернулись ко мне. «Обычно ты был более решительным». «Я ничего не выдумал», — твердо сказал я. «Вообще-то я такого не говорил». «Нет», — сказали. Мой голос звучал холодно. Холдер был прав, по крайней мере, в одном. Все эмоции последних нескольких дней так и бурлили во мне, и я рисковал брякнуть то, чего не следовало бы. Не хватало еще окончательно потерять контроль над собой, это мне уж точно ничем не помогло бы. «А где детектив Аманда Бэк?» — спросил я. «Кто?» «А, та оперативница из Фэзербэнка», — он покачал головой. «Я не знаю, где она сейчас. Думаю, что могла уже уехать». «А как насчет Билли Робертса? Вы в курсе, что он мертв?» «Естественно, в курсе». Холдер уже чуть ли не жалостливо посмотрел на меня, махнул рукой на куклу. «Но эта штуковина не имеет к его убийству абсолютно никакого отношения. У нас уже есть задержанные и...» «Кто? Кого конкретно вы задержали?» Холдеру понадобилась секунда, чтобы взять себя в руки. Вообще-то, я не вправе в данный момент разглашать подобные сведения, мистер Адамс. Вы думаете, что я вру? Я встал и подобрал куклу. Или что я сошёл с ума? Нет, я просто... Спасибо вам, чёрт побери, причём абсолютно неизвестно за что. Мистер Адамс. Но я не был готов выслушивать то, что он там ещё собирался сказать. И когда опять подошёл к машине, был даже ещё больше взбешён, ощущая в точности такую же беспомощность и тоску, как тогда подросткам. Открыв багажник, я с такой силой зашвырнул туда куклу, что она чуть не выскочила обратно, а потом так громко захлопнул крышку, что на меня стали оборачиваться, на что я не обратил ни малейшего внимания. А потом встал на тротуаре, совершенно не представляя, что делать дальше. Отдел полиции располагался на одной из оживленных главных улиц, застроенной в основном магазинами, и десятки людей шатались по ней под жарким солнцем с пакетами в руках. Я поймал себя на том, что шарю взглядом по их лицам, пытаясь отыскать среди них знакомое, или кого-то, кто втихаря за мной наблюдает. «Ты где-то тут?» Кого я пытался сейчас отыскать взглядом? Неужели и вправду, Чарли? В окружении залитой солнцем обыденной городской суеты такая мысль представлялась совершенно абсурдной и все же я осознал, что занят именно этим. Что целенаправленно сканирую взглядом толпу вокруг себя в поисках того мальчишки, которого 25 лет не видел, но чей облик до сих пор мог живо себе представить. Крашеные черные волосы, зачесанные на бок, пустые глаза. Теперь уже взрослого, но не так уж сильно изменившегося, чтобы не узнать его. мальчишки существование которого в нынешнем мире так и оставалось для всех под вопросом. Мир же этот продолжал крутиться вокруг меня, явно равнодушный к моему собственному существованию. Похоже, ни одна живая душа не уделяла мне даже малейшего внимания. Постояв еще немного, я двинулся по тротуару, влившись в поток прохожих. Частично потому, что просто не знал, что еще делать, хотя где-то в самой глубине головы засела мысль, что если кто-то и вправду следит за мной, то так будет проще обнаружить слежку так что я продолжал все так же на за ногу брести по городу, изо всех сил изображая празднову гуляку и при этом неустанно присматриваясь к людям вокруг себя. Но ничего подозрительного так и не заметил. А потом минут через двадцать вдруг осознал, на какой улице оказался. Изумленно огляделся, едва узнавая сияющие витрины новеньких магазинов и чисто выметенные от всякого мусора тротуары. Когда я был подростком, Большинство из строений тут были заколочены, а те, что нет, дышали на ладан. Теперь же все здесь было занято и процветало. Даже появились деревья, аккуратно высаженные на узеньких огороженных газончиках вдоль тротуара. Вряд ли он по-прежнему здесь. Теперь я слегка прибавил шагу. Когда Дженни впервые пригласила меня к себе домой, как раз на эту улицу она меня после этого и отвела, прихватив с собой набитый книгами полиэтиленовый пакет. Мы подошли к магазину, который, подобно многим в те времена, на первый взгляд представлялся полной развалиной. Облупленная хлипкая дверь, витрины по фасаду сплошь затянуты стальной сеткой, а стекла за ними такие мутные от пыли, что и не разглядишь, что там внутри. Вряд ли он по-прежнему здесь. И все же, вот он где, прямо передо мной. Я остановился на углу. Дверь новая и крепкая, стальной сетки, как не бывало, Стекла витрин чисто вымыты. Но все равно казалось, будто во многом это место совершенно не изменилось. Я поднял взгляд. Зеленая вывеска была недавно заново покрашена, но все так же тянулась на всю длину магазина. Знакомое название, выписанное замысловатым курсивным шрифтом, словно что-то из совсем иного века. Джонсон и Росс. Я немного постоял на углу, не сводя взгляд с магазина. Он выглядел так знакомо, А все вокруг меня настолько затихло, что было трудно избавиться от ощущения, будто я каким-то образом переместился обратно во времени. Протянув руку, я медленно повернул дверную ручку. Толкнул дверь. Внутри звякнул колокольчик. И тут, так же нервничая, как и 25 лет назад, впервые побывав тут с Дженни, я шагнул за порог. Из настоящего в прошлое.